Глава седьмая. Белая. Белая. Светлый деревянный пол. Бархатистые диваны. Длинные шёлковые шторы. Безупречные стены. Поразительно непрактично для пассажирского судна, видимо, так и задумывалось. С потолка свисала ещё одна люстра Сваровски, и я, практически ослеплённая, не могла не остановиться у входа. Дело было не только в самом свете, в переливах и отражениях кристаллов от потолка, но и в размахе. Зал был идеальной копией салона какого-нибудь пятизвёздочного отеля или приёмной лайнера Queen Elizabeth 2, только маленькой. В помещении находилось человек 12 или 15, не больше. Но они заполняли всё пространство И даже люстру для этого зала сделали поменьше. Как в кокольном домике. Я оглядывала присутствующих, пытаясь отыскать среди них ту девушку в футболке Pink Floyd. Когда из коридора позади меня раздался низкий голос: "Ослепнуть можно, правда?" Я обернулась и увидела таинственного мистера Ледерэра. "Есть немного". "Коул Ледерэр", протянул он руку. Его имя казалось смутно знакомым. Лора Блэклок. Мы пожали друг другу руки. Даже поднимаясь по трапу в джинсах и футболке, он был усладой для глаз, как сказала бы Лисси. Теперь, глядя на него в смокинге, я вспомнила выведенное Лисси правило. Смокинг делает мужчину на 33% более привлекательным. Итак, мисс Блэклок, Продолжил он, взяв бокал с подноса, предложенного очередной улыбчивостью ардесса и скандинавкой, что привело вас на Аврору. "Завити меня, Ло. Я журналист, пишу для Velocity. Что ж, очень рад познакомиться, Ло. Не откажетесь выпить?" Он взял ещё один фужер и с улыбкой протянул его мне. На мгновение я усомнилась, стоит ли пить, когда вечер только начинается. Впрочем, отказаться невежливо. В желудке было совсем-совсем пусто, и я ещё не протрезвела после джина. Но ведь один бокальчик не помешает. Спасибо, наконец сказала я. Ледерер поддал бокал, коснувшись пальцами моей руки, вряд ли случайно, и я сделала глоток, чтобы успокоить нервы. А вы? Какая у вас тут роль? Я фотограф. Ответил он, и я вдруг вспомнила, где слышала его имя. Коул Ледерер, воскликнула я, проклиная себя. Роуэн прицепилась бы к нему ещё на трапе и не отпускала. Ну, конечно, автор потрясающих снимков тающих горных вершин для Guardian. Верно, широко улыбнулся он. Ледерер не скрывал, что ему приятно быть узнанным. Странно, как это ему до сих пор не надоело. ведь он знаменит, почти как легендарный британский фотограф Дэвид Бейли. Меня пригласили подготовить фотоматериал для освещения поездки в Сми. Мрачные снимки фьордов и всё такое. А вы таким обычно не занимаетесь? неуверенно поинтересовалась я. Нет. Чаще всего фотографирую вымирающие виды или уголки природы, находящиеся в зоне риска. А местным обитателям, похоже, ничего не угрожает. Они очень даже упитанны. Мы вместе обвели зал взглядом. Что до мужчин, вынуждено была согласиться с Коулом, если мы вдруг потерпим кораблекрушение, вон та кампашка в дальнем углу продержится несколько недель на собственных запасах жира. Чего не скажешь о женщинах, на их безупречных стройных телах словно было написано бикрам йога и макробиотическое питание. И уж они вряд ли долго протянут. Пойди, кораблик, ко adну. Если только не съедят одного из своих мужчин. Я увидела ещё несколько лиц, знакомых по журналистским мероприятиям. Здесь была Тина Уэст, редактор "Вернских времён" с девизом: "80 дней это только начало". Худая, как гончая, и увешанная украшениями, которые, пожалуй, весели больше её самой. Круглый и лоснящийся точно морж Александр Бельхом, журналист, пишущий о путешествиях и о еде для нескольких бесплатных журналов, которые можно найти в поездах и самолётах. И Арчер Фенлан, известный специалист по экстремальным путешествиям. Арчеру, пожалуй, едва за 40, хотя из-за грубевшего лица, покрытого автозагаром, он выглядел старше. Бедняга переминался с ноги на ногу, В смокинге и галстуке ему было явно неуютно. Не представляю, как он здесь оказался, ведь обычно Арчер путешествует по Амазонке, поедая личинок. Наверное, решил немного отдохнуть. Девушки из соседней каюты нигде не было видно. Бу! Напугал меня кто-то сзади. Я обернулась. Бен Говард. А он тут что забыл? С нашей последней встречи широко улыбающийся Бен успел отрастить густую модную бороду. Бен, ошамлённо выдавила я. Как дела? Ты знаком с Коулом Ледарером? Бен раньше работал вместе со мной в Velocity, а теперь пишет для для кого ты теперь пишешь? Indie Times. Мы с Коулом знакомы, спокойно ответил Бен. Вместе работали над тем проектом Greenpeace. Как ты, дружище? Нормально, сказал Коул. Бен и Коул по-мужски приобняли друг друга. Видимо, для рукопожатия они недостаточно суровы, а для удара кулаками чересчур консервативны. Отлично выглядишь, Блэклок. Бен окинул меня таким взглядом, что я заехала бы ему коленом между ног, если бы не чертовски узкое платье. Правда, ты что, опять боксировала? Я не сразу поняла, о чём он говорит. Но потом до меня дошло. Синяк на щеке. Видимо, я не слишком хорошо управляюсь с маскирующим карандашом. Воспоминание о чужаке в моей квартире, ростом примерно с Бена, с такими же блестящими тёмными глазами, явственно пронеслось у меня перед глазами. Сердце вновь заколотилось, а грудь сжало, и я никак не могла найтись с ответом. просто смотрела на Бена, надеясь, что не обжигаю своим ледяным взглядом. Ладно, ладно, извини, поднял он руки. Не моё дело, понял. Боже, ну и тугой же воротник. Бен подёргал галстук-бабочку. Так как ты тут оказалась? Дела пошли в гору. Роулин заболела, коротко объяснила я. Коул. Неловкое молчание прервал чей-то голос, и мы обернулись. Шурша серебристым платьем, будто змеиной кожей, по белоснежному дубовому полу шла Тина. Не обращая внимания на Нанас с Беном, она расцеловала Ледерэра в обе щеки. "Дорогой, сколько зим!" её хриплый голос был полон эмоций. "Когда же ждать тех снимков, что ты обещал для вернских времён?" "Привет, Тина," сказал Коул с едва заметной утомлённостью в голосе. Позволь познакомить тебя с Ричардом и Ларсом, промурлыкала она, и взяв Коула под руку, повела его в сторону группы мужчин, которых я заметила при входе в зал. Коул дал себя увести и напоследок грустно улыбнулся. Бен проводил его взглядом, а затем резко повернулся ко мне, так изогнув бровь, что я усмехнулась. Теперь понятно, кто тут королева бала, да? сыронил и спросил Бен, и я не могла никивнуть в ответ. Так как у тебя дела? продолжил он. Попрежнему с тем Янке? Что я могла сказать? Что я не знаю, что скорее всего я всё испортила и потеряла его, который попрежнему в разъездах, наконец выдавила я с кислой улыбкой. Вот досада. Но знаешь, всё, что происходит среди фьордов, остаётся среди фьордов. Да ну тебя, говорит. Опытка, не пытка, что тут такого? подмигнул он. Много чего такого, подумала я, однако промолчала и взяла ещё один бокал с подноса у проходившей мимо официантки. Осмотрелась, пытаясь придумать другую тему для разговора. Так кто ещё на борту? спросила я. Кроме нас с тобой, Коула, Тины и Арчера. Ну и Александра Бельхомма. Вот эти, например, кто? кивнула я на людей, с которыми болтала Тина. Трое мужчин и две женщины. Одна из них примерно моего возраста, только в платье тысяча на 50 дороже моего, а вторая лорд Булмер со свитой. Владелец судна и, скажем, номинальный глава компании. Я внимательно смотрела на эту группу, стараясь узнать лорда Булмера по фотографии из Википедии. Получилось не сразу, но как только один из мужчин громко рассмеялся, запрокинув голову, я поняла, что это он. Высокий, поджарый, в идеально сидящем, должно быть, сшитом на заказ костюме, сильно загорелый, как будто много времени проводит под открытым небом. Когда он смеялся, его ярко-голубые глаза сужались до узких щелочек. На висках проступила седина, но не как признак старения, а Какая седина бывает на истинно чёрных волосах. Молодой. Странно, он наш ровесник и уже лорд, правда? И ещё виконт чего-то там, если не ошибаюсь. Динжата у него в основном от жены, наследницы семейства Лингстад, основателей автомобильного производства. Слышала о них. Я кивнула. Мои знания в этой области не слишком обширны. Да и семья это известна своей непубличностью. Но даже я слышала про фонд Лингстед. В любом репортаже из зоны катастрофы международного масштаба всегда появлялись грузовики и посылки с гуманитарной помощью с логотипом их фонда. Я вдруг вспомнила. В прошлом году во всех газетах был снимок. Может, кстати, его даже сделал Коул, на котором сирийская женщина поднимает на руках ребёнка прямо перед грузовиком Linksdov, чтобы заставить водителя остановиться. А это, значит, она? Показала я кивком настоявшую ко мне спиной блондинку, смеявшуюся над шуткой. На ней было поразительно простое платье из розового шёлка, по сравнению с которым мой наряд казался практически маскарадным. "Нет, это Хлоя Йенсен", покачал головой Бен. Бывшая модель, и теперь жена вон того светловолосого парня, Ларса Йенсена. Он большая шишка в сфере финансов, глава крупной инвестиционной группы в Швеции. Видимо, Булмер пригласил его сюда как потенциального инвестора. А жена Булмера, Анне, рядом с ним, с платком на голове. Вот это да. Удивительно. По сравнению с остальными она выглядела бледлой. На женщине было бесформенное шёлковое кимоно серого цвета, похожее одновременно и на вечернее платье, и на домашний халат. Вокруг головы у неё был повязан шёлковый платок. Но даже издалека я видела, что кожа у неё бледная, почти восковая. Эта её бледность резко выделялась на фоне остальных людей в их компании, которые выглядели прямо-таки неприлично здоровыми. Я поняла, что слишком пристально смотрела на неё, и опустила глаза. После болезни, пояснил Бен. Рак груди. Слышал, всё было очень серьёзно. Сколько ей? Лет 30 не больше. Бен осушил бокал и оглянулся в поисках официанта, а я снова уставилась на супругу Булмера, ни за что бы не узнала её по той фотографии из интернета. Может, всё дело в посеревшей коже или бесформенном наряде. Однако выглядела Анна теперь намного старше, а бесприлезные копны золотистых волос и вовсе стало не похоже на саму себя. Зачем она здесь? Почему не осталась отдыхать дома? Хотя почему бы и нет. Может, ей недолго осталось. Может, она хочет как можно лучше прожить остаток жизни. А может быть, пришла мне в голову ещё одна идея. Может быть, она никак не дождётся, когда та женщина в сером платье перестанет смотреть на неё с жалостью и оставит её в покое. Я снова отвела взгляд и попыталась найти другой объект для домыслов. В компании остался только один неизвестный мне человек. Высокий мужчина постарше, с аккуратной седеющей бородой и огромным животом. который мог вырасти только в результате большого количества сытных обедов. Кто этот двойник Дональда Сазерленда? спросила я у Бена. И он повернулся посмотреть. Кто? А, это Оуэн Уайт, британский инвестор. Вроде Ричарда Бренсона только немного помельче. Господи, Бен, откуда ты всё это знаешь? У тебя что, в голове энциклопедия высшего общества? Да нет, Бен глянул на меня с недоверием. Запросил в пресс-службе список гостей и погуглил их. Элементарно. Вот чёрт. Любой хороший репортёр поступил бы точно так же, а я и не подумала. С другой стороны, вряд ли последние несколько дней Бен страдал от недостатка сна и посттравматического стресса. Как насчёт Слова Бэна заглушил дзень-зень-зень металло а фужерс с шампанским, и на середину зала вышел лорд Булмер. Камила Лидман отложила бокал и чайную ложку и хотела было подойти и представить Булмера, но он махнул рукой, и Камила со скромной улыбкой удалилась. В комнате воцарилась уважительная тишина, полная предвкушения. И лорд Булмер заговорил: Благодарю всех, кто присоединился к нам на первом плавании Авроры, начал он. В его дружелюбном тоне не слышилось никаких намёков на классовую принадлежность, к такому обычно и стремятся в частных школах. А от глубоких глаз невозможно было отвести взгляд. Меня зовут Ричард Бульмер. Моя супруга Анна и я рады приветствовать вас на борту. Мы старались сделать этот корабль вторым домом для наших пассажиров. Вторым домом, прошептал Бен. У Болмера-то, конечно, дом с видом на море и бесплатным мини-баром. Не то, что у меня, чёрт возьми. Мы считаем, что ради путешествия не стоит идти на компромиссы, продолжил Болмер. На Авроре всё будет по вашему желанию. А если вам что-то не понравится, и я, и мои работники готовы вас выслушать. Он замолчал и подмигнул Камилле. Понятно, что претензиями будет заниматься она. "Тем из вас, что меня знают, известно о моей страсти к Скандинавии, к теплу её народа", с улыбкой взглянул он на Анне и Ларса. К потрясающей еде кивнул Булмер на пронесённый мимо поднос с канапе с креветками и укропом, и к поразительной красоте самого региона. от холмистых лесов Финляндии и разрозненных островов шведского архипелага до величественных фьордов Норвегии, откуда родом моя жена. Но для меня, как не парадоксально, в скандинавских пейзажах самое главное вовсе не земля, а небо, бескрайнее и почти неестественно ясное. И именно небо венчает красоту зимней Скандинавии. В нём мы наблюдаем северное сияние. Природа не работает по расписанию, но я очень надеюсь, что в этом плавании нам удастся насладиться поразительным великолепием северного сияния. А теперь, дамы и господа, поднимем бокалы за первое плавание Авроры Бореалис, и пусть красота северного сияния, в честь которого она названа, никогда не померкнет. За Аврору Бореалис! послушно произнесли мы хором и осушили бокалы. Алкоголь струился по моему телу, снимая все неприятные ощущения, даже боль в до сих пор ноющей щеке. "Ну что, Блэклок?" сказал Бен, отставив пустой бокал. "Вперёд за дело? Пора посплетничать?" Мне не очень хотелось подходить к этим людям вместе с ним, учитывая наше прошлое. Будет неловко, если нас примут за пару. Но оставаться в стороне, пока Бен налаживает связи, я тоже не могла. Когда мы двинулись через зал, Анне Булмер коснулась руки своего мужа и прошептала что-то ему на ухо. Тот кивнул, Анне подобрала полы платья, и они вместе направились к выходу. Ричард заботливо держал её за руку. Супруги прошли мимо нас через центр зала, И Анна так мило улыбнулась, что на её тонком вытянутом лице проступила тень былой красоты. Я заметила, что у неё нет бровей. Вместе с выступающими скулами это придавало лицу удивлённое выражение и делало его похожим на череп. "Прошу меня извинить", сказала она на таком чистом английском, который можно услышать только на BBC. "Я очень устала, так что боюсь, сегодня вечером придётся улизнуть". Но завтра я буду рада познакомиться с вами поближе. Конечно, неловко произнесла я и попыталась улыбнуться. Я я тоже буду рада. Я только провожу супругу до каюты, сообщил Ричард Булмер. Вернусь ещё до подачи ужина. Они неспешно вышли из зала. Посмотрев им вслед, я обратилась к Бену. Она потрясающе говорит по-английски. Никогда бы не подумала, что она из Норвегии. В детстве Анны почти и не жила там. Насколько мне известно, большую часть юных лет она провела в школах-интернатах в Швейцарии. Ну что, Блэклок, я иду в бой. Прикрой меня. Бен широким шагом прошёл через зал и, подхватив по пути несколько канапе, с искусной лёгкостью прирождённого журналиста втиснулся в небольшую группу людей. Белхом, сказал Бенлицы мерным тоном, свойственным воспитанникам Итона, хотя сам-то вырос в муниципальном микрорайоне Эссекса. Рад снова вас видеть. А вы СР должно быть Ларс Йенсен. Я читала вас в Financial Times. Восхищаюсь вашей позицией по поводу окружающей среды. Наверняка развивать бизнес с такими принципами не очень-то легко. Только посмотрите, каков засранец Как у него хорошо получается налаживать знакомства. Неудивительно, что он пишет для Times, тогда как я застряла в Velocity в тени Роулен. Надо подойти к нему, вклиниться в беседу. Это был мой шанс, и я это знала. Так почему я, сжимая бокал холодными пальцами, никак не могла сойти с места? Мимо прошла официантка с бутылкой шампанского, и я слегка противись позволила освежить мой бокал. Когда она отошла, я безрассудно сделала глоток. "Пяни", шепнул мне кто-то на ухо, и, обернувшись, я увидела Коула Ледерэра. "Какая пенья", выдавила я, хотя ладони вспотели от тревоги. Коул широко улыбнулся, и я поняла, что он имел в виду. "А, ну да. Пенья за мои мысли". Я сердилась на саму себя и на Коула за то, что он такой элегантный. "Прошу прощения", всё ещё улыбаясь, сказал он. Дурацкая фраза. Просто выстоялись с таким задумчивым видом, да ещё и прикусив губу. "О чём вы думаете?" Я прикусила губу. Чёрт, а стала столько поводить носами туфель и похлопать ресницами. Я попыталась вспомнить, о чём думала. Кроме Бена и отсутствия навыков заводить знакомства. На ум приходил только тот ублюдок, что залез в мою квартиру, но об этом я рассказывать не собиралась. Пусть Кол Ледерр уважает меня как журналиста, а не испытывает ко мне жалость. Ну, э, э, политика, наконец, промолвила я. Кол недоверчиво взглянул на меня. Ну а вы о чём думали? сердито спросила я. Не зря большая часть наших мыслей остаётся в голове, а озвучивать их зачастую небезопасно. Кроме как о ваших губах? Я едва не закатила глаза и постаралась воззвать к своей внутренней Роулин, которая пофлиртовала бы с Коуллом, чтобы добыть его визитку. Если хотите знать, продолжил Коул, оперевшись о стену, когда корабль качнулся на волнах и шампанское загремело в ведёрках. Я думала о своей жене, которая скоро станет бывшей. О, мне жаль. Я заметила, что он тоже пьян, просто умело скрывает. Она трахается с моим шафером с самой свадьбы. Не мешало бы отплатить ей тем же. Переспать с подружкой невесты? Ну или с кем угодно. Ха. Довольно прямолинейно. Коул снова широко улыбнулся. И его слова прозвучали вполне мило, как будто он просто хочет попытать счастья, а не пользуется подлыми приёмами пикапера. "Думаю, проблема вас не возникнет", несерьёзным тоном бросила я. Уверена, что Тина не откажется. Коул усмехнулся, и я вдруг почувствовала себя виноватой. "Подумаешь, Тина пустила вход своё обояние. Что тут такого? Это ведь не преступление". Извините, сказала я, жалея, что нельзя взять свои слова обратно. Неудачно пошутила. Но точно, с иронией заметил Коул. Ради хорошей истории идти наготово освежевать собственную бабушку. Дамы и господа, прервал нашу беседу голос стюарда. Прошу пройти в зал Янсен. Ужин будет скоро подан. Когда мы начали продвигаться к выходу, Я спиной почувствовала чей-то взгляд и обернулась. Позади стояла Тина и смотрела на меня с большим любопытством.